Новый пикокский отель был построен в 1935 году. После того, как сгорел старый, и теперь местные жители говорили, что подошло время для очередного пожара. В 1935 году холлы были обставлены мебелью в стиле раннего модерна – неудобной, некрасивой, но основательной. Не так давно потерявший управление снега очиститель врезался в передний фасад здания и разнес вестибюль, но прочная дубовая мебель выдержала и это. Квиллер и его спутница оказались в этот день первыми посетителями ресторана, и хозяйка отеля усадила их за столик у окна, выходящего на Мейн-стрит. Я слышал, у вас новый шеф-повар? начал разговор Квиллер. Да, и он совершенно обновил наше меню, сказала хозяйка. Я так мечтала об этом. Хотите что-нибудь выпить? Заказав сухой херес для поля и воду с куунг с лимоном для себя, Квиллер тщательно изучил меню. Выбор блюд мог взволновать только человека, регулярно посещавшего этот ресторан последние сорок лет. Французский луковый суп вместо фасолевого, жареный лосось вместо рыбы с жареной картошкой, цыпленок, начиненный ветчиной и швейцарским сыром вместо цыпленка с клетками и жареная грудинка вместо бюштекса по-швейцарски. Когда официант принес напитки, Квиллер спросил, «Цыпленок с ветчиной и сыром приготовлен на кухне или это один из замороженных полуфабрикатов, привозимых из Онтарио?» «Нет, сыр. Шеф-повар готовит все сам», — уверил его официант. Квиллер решил попробовать это блюдо, а Поле, подумав, что ветчина и сыр могут нарушить ее диету, заказала себе лосося. Предыдущие повара, не мудрство и лукавы, попросту выкладывали еду на тарелке Новый шеф-повар соответствующим образом оформлял ее. Петрушка, спаржа и спелый помидор на блюде с лососем, спаржа и опять же помидор на блюде с цыпленком. Я смотрю, они пошли в атаку на всех фронтах, заметил Квиллер. Обозрев аккуратного цыпленка, лежавшего перед ним на тарелке, Квиллер вонзил в него нож и вилку, и струя растопленного масла, взвивших вверх на пятнадцать дюймов, опустилась на ласка на его куртке, едва не угодив в левый глаз. — Я заказывал совсем не это! — негодующе воскликнул он, счищая с салфеткой полоску жира. — Официант! Официант! — Это цыпленок по-кифски, хивски заявила Полли. Квиллер возмущенно обратился к подоспевшему официанту. — И это цыпленок, начиненный ветчиной и сыром? — Да, сэр. — Нет, это что-то совсем иное. Унесите его обратно на кухню и скажите Карлу Оскару, что я хочу цыпленка с ветчиной и сыром. — Твоя куртка испорчена, — испуганно сказала Полли. — Как ты думаешь, химической чисткой это выведут? Официант вернулся вскоре с тарелкой. Шеф-повар говорит, что это именно тот цыпленок, который указан в меню. Квиллер продолжал возмущаться, бормоча ругательство себе в усы. — Может быть, так считают Фул ривере но во всем остальном цивилизованном мире это называется цыпленком по-киевски. Пошли, Поле, в старую мельницу. Смущенный смущенной отеля он заявил, «Я пришлю вам счет за новую куртку. А если бы я не успела вернуться, вы бы оплатили мне еще и услуги офтальмолога». Когда им подали сухой херес и воду с в их любимом ресторане, они постарались расслабиться. Но Квиллер был в плохом настроении и дерзнув, заговорить о том, что уже пару дней занимало его мысли. Прослушанная же перед обедом магнитофонная запись лишь еще больше укрепила его подозрения. «Знаешь, Поля", выпалил он, — я начинаю думать, что Ирму убили». Поля в ужасе отпрянула от него. Квил, Что наводит тебя на подобные мысли? Кто мог сделать это и почему?» «Насколько хорошо ты знала Ирму?» Поля помедлила. «До недавнего времени, пока не начали вместе наблюдать за птицами, мы встречались изредка, а потом подружились». На берегу реки или на болоте, в покое и тишине, легко вести откровенные беседы. Она когда-нибудь рассказывала тебе о своих частых поездках в Шотландию. Без подробностей. Я знаю, что она вела наблюдение за птицами на островах. Она всегда упоминала буревестников и красногрудого плавунчика. Хм. Скептически пробормотал он, думая о том, что любитель птиц на островах прекрасная находка для контрабандистов, особенно при наличии рации. Неприятно говорить поле. Но мне всегда казалось, что за внешне безупречным поведением Ирмы что-то кроется, и что наша поездка служит прикрытием для какого-то мошенничества, которое обернулось против самой же Ирмы. — Что? — Поле задохнулась от возмущения. — Ради бога! О чем ты говоришь? Гневным жестом она отодвинула от себя рюмку с хересом. Побережье Шотландии веками использовалось контрабандистами в своих целях. В наше время предметом контрабанды, вероятнее всего, стали наркотики. Пораженное Поле требовательно спросила. «Ты предполагаешь, что Ирма была связана с контрабандой наркотиков? Нет, это немыслимо!» Квиллер подумал, что Ирма была фанатичкой, когда речь шла о добывании денег на благотворительные цели. А у фанатиков могут быть странные компаньоны. Он поинтересовался. «Она никогда не рассказывала тебе о своих друзьях в Шотландии? Например, о человеке, с которым она каждый вечер ускользала, и всегда это происходило в дикой уединенной местности, где гостиницы не имеют названий. Чем они занимались? И не случилось ли что-то непредвиденное? Может быть, он подсунул ей какое-то наркотическое средство, поскольку она стала представлять для него угрозу? У него темное прошлое. Без сомнения, он собирался украсть драгоценности. Знала ли об этом Ирма? Поли схватила лежащую у нее на коленях салфетку и швырнула на стол. «Как ты можешь предполагать такое о человеке, который не может тебе возразить? У нее был сердечный приступ, так сказала Милинда. Мелинда могла ошибиться. — Я отказываюсь выслушивать эти оскорбительные нападки на Ирму. Они подвергают сомнению ее честность. — Прости, Полли. Вполне вероятно, что Ирма оказалась невинной жертвой. Брюс мог убить ее из-за опасения, что она сможет опознать его после совершенного им преступления. — Допивай свой херес, и мы попросим подать суп. — Нет, — с горечью воскликнула она, — ешь сам свой суп. Я подожду в вестибюле. Квиллер сделал знак официанту. «Пожалуйста, счеты, отмените наш заказ». На обратном пути они молчали, но он ощущал волны гнева, шедшие от нее. Когда они подъехали к библиотеке, Полли вышла из машины и холодно попрощалась. Дома его встретили два настороженных сеанца с вопросительно изогнутыми хвостами. Без сомнения, они ощущали разлитое в воздухе напряжение. Теперь Квиллер почувствовал голод, неловкость за сцену с Полли, и негодование при мысли о своей куртке. Он швырнул ее на стол в кухне и стал искать в холодильнике, из чего бы сделать сэндвич. юб видимо, желая успокоить хозяина, преподнесла ему наждачную пилочку для ногтей. — Спасибо, дорогая, — сказал он. С жадностью поглощая сэндвич и глотая кофе, он признался себе в том, что с его стороны было бестактно подозревать подругу Полли в преступной деятельности. Тем не менее, при мысли о событиях, имевших место в Хайленде, Его усы топорчились, и он мучительно пытался найти этому какое-то объяснение. В надежде получить дополнительную информацию, он прослушал еще несколько записей. В гостинице, в которой мы сегодня ночуем, на каминной доске лежит дорожка с бахромой. Абажуры тоже с бахромой. На диваны наброшены пледы. В общем, очень уютно. Для окон в качестве штор используют шерстяные одеяла. И это дает некоторое представление о зимах в Хайленде. На каминной полке стоят старые часы несколько фарфоровых безделушек, а еще там расположилась настоящая, но какая-то уж слишком вялая кошка. Кошки в Шотландии не такие нервные, как в Америке. Они ходят не спеша, потягиваются лениво, не демонстрируя свою значимость, и проводят время, отдыхая на причале, оградах, ступеньках крыльца, подоконниках, крышах и каминных досках. Квиллер удивила, что во время прослушивания этой записи не было никакого отклика со стороны сиамцев. Обычно слово «кошка» немедленно привлекала их внимание. Если они спали, то стоило ему только прошептать кошка, как их ушки начинали двигаться. Сегодня в автобусе я исполнил свой долг, сев рядом с Делой, а днем с Грейс. По дороге Дела смотрела в окно и наслаждалась видами. Грейс безумолку говорила о жизни в родном городе. Она просто ходячий энциклопедический справочник пикокских скандалов, а если чего-нибудь не знает, то не теряется и придумывает на ходу. Если ее послушать, то во всем Мускаунте только у Чизмов и Атли нет своих скелетов в шкафу. Впрочем, даже и у Атли под лестницей раздается порой характерный стук. Квиллер все время поглядывал на часы. Он ждал, правда, без большой уверенности, что Поле позвонит ему и скажет. — Квил, боюсь, что я погорячилась. Он предположил, что это произойдет около девяти, после заседания комитета, но телефон раздражающе молчал. Сегодня вечером Ирма, как обычно, исчезла, а Лари, Мелинда и Двайт пошли в сад репетировать Макбета. Я уже слышал великолепный голос Ларри. — Что в воздухе я вижу пред собою? Кинжал — Кинжал. Он повторил это несколько раз с различными интонациями. Я также слышал пронзительный крик Мелинды. — Прочь, проклятое пятно! Прочь, говорю я тебе! Как и тебе страшные актеры выдерживают комаров, которые тучами летают вокруг. Но прослушивание не принесло ничего интересного. Квиллер не извлек из записи никакой существенной информации. Да и со стороны Куко не последовало комментариев. Он вдруг осознал, что и самих котов почти весь вечер не было видно. Где они? Не желая злоупотреблять паролем «Вкусненькое», он обыскал весь дом, зовя их по имени, в надежде отыскать хотя бы одного. Но безрезультатно. И куда, интересно знать, подевалась куртка.